Вот тут пленника проняло по-настоящему. Это просто невозможно. Я не могу в это поверить. А придется. Пожиратели. Это разработка жриц. Им они и подчиняются. Вы говорите не всю правду, заявил Савр, кивая на свой регистратор. Естественно, согласилась Ольга. Я не собираюсь открывать вам все свои секреты. А с какой стати я должен открывать вам мои? А у вас нет выбора. Я бы уже взяла из вашей памяти все, что мне нужно, и оставила вас развлекаться с вашей женщиной. Но у вас на разуме стоит защита. Я ее могу взломать, и даже узнать то, что мне нужно, может быть не в полном объеме. Но, скорее всего, при этом ваш мозг получит необратимые повреждения. Я не смогу отпустить вас в таком состоянии. На базе все сразу поймут. Сделать вывод? Или вы его сделаете сами? Что вам от нас нужно? От нее, Ольга кивнула на кровать, ничего. А вот от вас лишь кое-какие технические подробности. До сих пор нам попадались сакты, которые были далеки от техники и от науки. Вы не из таких. Хотите стать сильнее и отомстить? Стать сильнее? Да. А кому мстить-то, Савр? с актом? А за что, собственно? Да когда-то ваши предки всеми силами уничтожали на земле носителей магии. Конечно, это печально, но это дела давно минувших лет. Сейчас вы только используете нашу планету для развлечений, не спрашивая разрешения у хозяев. За такое не мстят. А вот заставить себя уважать нам бы хотелось. Да, вы думаете то, что говорите, признал Савр. Но у вашего руководства могут быть совсем другие планы. Вы достаточно много общались с людьми? И как? Они вам не показались все сплошь идиотами? К чему этот вопрос? К тому, что разумные существа ничего не делают просто так. Любое действие имеет явный или скрытый смысл. Скажите мне теперь, какой вы видите смысл для нас конфликтовать с вашим видом? Не можете ответить? Ну я не могу, потому что такого просто нет. В отличие от других, у нас много неосвоенной территории и ресурсов. В стране масса своих нерешенных проблем, которых станет еще больше из-за соседей, когда мы возвысимся. И в таких условиях начинать собачиться со звездной цивилизацией? Вы долго думали? Зачем же вам тогда сила, если она принесет неприятности? Логика развития. пояснила Ольга. Неприятности, несомненно, появятся, но также сильно увеличатся и возможности. Кое-кому из нашего руководства очень не нравится, что некто ведет себя у нас дома слишком бесцеремонно, совершенно не считаясь с хозяевами. Хотите развлекаться? Пожалуйста. Но за все нужно платить. И платить будете знаниями. А начнем мы с вас. Вляпался. сделал правильный вывод, сакт. И что конкретно вас интересует? Совсем немного. Прежде всего, нужно внятно объяснить принцип работы и основы конструкции генератора магической энергии. Сможете? В самых общих чертах. Потом нас интересуют способы производства и накопления электрической энергии компактными устройствами. Небольшие источники электричества мы применяем А накопителей нет, просто нет необходимости. Достаточно источников. Здесь могу дать информацию чуть подробнее. Что-то еще? Вообще-то хотелось бы много еще чего, но не буду наглеть. Последнее, что мы хотим от вас узнать, это общие принципы и основы конструкции ваших десантных модулей. За счет чего они перемещаются в пространстве. Ну у вас и запросы. Хотите по-настоящему выйти в космос? А вы как думали? Конечно хотим. Основы теории я знаю, хотя передать их будет непросто. Придется объяснять слишком много неизвестных вам понятий. А вот как быть с конструкцией, даже не знаю. Это слишком сложная машина. Там самим проколом пространства не ограничишься. Определение вектора движения не менее сложная задача, а там я не некомпетентен. Даже в простых выражениях не смогу объяснить. Нет там ничего простого. Попробуй объяснить неандертальцу устройство лазера, грустно сказала Ольга. Трудно прыгать через этапы. Вы очень умны, с уважением сказал Савр. И вам очень повезло. Это в чем же? Прежде всего в том, что я в вас не попал. Мне не хватило только доли секунды. Тогда и вы считаете, что родились в рубашке. Вам понятен смысл этого выражения? В соседней комнате несколько моих людей, защищенных от магии и хорошо вооруженных. Вы бы тоже не уцелели. Может быть. Еще вам повезло в том, что нарвались на меня. Во-первых, технари очень редко посещают ваш мир с целью развлечься. А во-вторых, я сейчас завишу от вас в гораздо большей степени, чем вы думаете. Дело в том, что по некоторым причинам, которые вам знать не обязательно, я просто не могу обратиться за помощью к своим службам. Из-за нее? спросила Ольга, имея в виду его подругу. Догадаться нетрудно. Да, у нас свои проблемы, и их просто нужно переждать. Появление в родном мире в ближайшие несколько лет чревато для нас разного рода неприятностями. Но это не значит, что я приму ваше предложение. И дело здесь не в том, что я должен вам выдать важную для вас информацию. Это-то как раз не проблема. «Совсем недавно вы думали иначе», – заметила Ольга. «Вас бы на мое место. Вы бы мгновенно все взвесили и оценили. К тому же, не так-то много вы и потребовали. Давайте я вам просто поясню, почему готов пойти навстречу, чтобы между нами не было непонимания». Тогда, я думаю, вы по-другому отнесетесь к тому, что я вам предложу. Что вы от меня просите? Компактный источник энергии. Много он вам даст? На первый взгляд, много. Но если посмотреть в перспективе, то от подобного может быть немало вреда. И уж тем более, это не делает вас в чем-то опасными для нашей цивилизации. Вы сможете поставить такие генераторы в каждой квартире и наделать электромобилей. Подключая их параллельно и синхронизируя работу, можно снабжать электричеством корабли, поезда и крупное производство. Это все плюсы. А теперь поговорим о минусах. Изобилие энергии неизбежно приведет к сворачиванию работ по созданию мощных источников энергии. И когда вы столкнетесь с необходимостью в их использовании, например, при регулировке атмосферных процессов, вы просто окажетесь в очень тяжелом положении. Теперь второй и очень важный момент. Нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Это касается как отдельных лиц, так и государства в целом. А что собираетесь делать вы? Обеспечить себе комфортное существование, избавиться от нефтяной зависимости, сильно продвинуться во многих отношениях, наплевав на остальной мир. И вы думаете, что все молча утрутся и смирятся с таким положением? Зря. Они найдут тысячу способов заставить вас делиться. И к чему это приведет? В экономическом плане – к крупным потрясением, так как вся мировая экономика завязана на нефть. А в политическом? Что там у вас тогда было? Лучевое оружие, плазменное, магнитные метатели, силовая броня. Может быть, что-то еще. Не помню. Важно то, что у всех стран появится масса новых, гораздо более смертоносных видов вооружений. Это всегда происходит, когда технический прогресс опережает социальный. Можно применить генераторы магии. Дорогая Ольга, мне можно вас так называть? Спасибо. Не нужно говорить о магии, как о панацее, иначе я в вас разочаруюсь. Это только один из множества аспектов жизни. Ну, начнете вы угрожать техноблокадой. Думаете, на вас не найдут управы? А небольшие ядерные устройства, которые не так уж и сложно переправить ваши города? Я уже не говорю о бактериологическом оружии или сильных токсинах. Помните, что я вам говорил о зависимости? А если вы все же решитесь избавиться от конкурентов, и обработаете с орбиты своими излучателями весь остальной мир, вам этого никто никогда не простит. А в вашем мире и обычного вооружения накоплены горы. И если на вас попрут со всех сторон, останется только пустить в ход ядерные арсеналы. Уверяю вас, что мои соотечественники после этого Землю посещать не будут. Могильники – слишком мрачное место, чтобы устраивать в них экскурсии. Хотя на Земле кое-кто думает иначе. А с космическими кораблями у вас еще ничего не получится как минимум с полсотни лет. Слишком уж там все сложно. Цивилизация – это не набор отдельных изобретений. Каждое такое изобретение создается всем ее развитием и связано с тысячами других. Поэтому вы нам в любом случае противниками не будете, даже если бы я вам дал гораздо больше того, что вы попросили. А жаль. Нашей и как раз не помешал бы сильный противник. Слишком долго мы существуем, не имея существенных стимулов к развитию. Вы говорили, что хотите мне что-то предложить. Я хотел предложить вам сделку. Я выкладываю вам все, что вам нужно, да еще могу добавить кое-что от себя. А вы не лезете в мою голову и даете мне с подругой возможность отсюда уйти. Дело не в том... что я не хочу забыть нашу с вами встречу, а в том, что ваше вмешательство почти наверняка активирует мою защиту, что ничем хорошим не закончится ни для меня, ни для вас. Если вы собираетесь остаться на земле на несколько лет, почему бы вам не завязать более тесные отношения с нами? Если я вынужден в некоторой степени доверять вам, это вовсе не значит, что я доверяю вашему руководству. Совсем наоборот. Как вы нас обнаружили, кстати? По излучению? Да, был всплеск излучения, характерный для магических действий. Это побочный эффект работы устройства дальней связи. Я не имел возможности связаться с подругой через модуль. Пришлось так. Вы собираетесь остаться. А как же записи в модуле? Их можно стереть дистанционно. Дистанционно нельзя. Но на регистратор модуля идет передача записи, сделанной мной раньше. Сделано, чтобы не засветить мою подругу. Я просто дам сигнал, что пока в модуле не нуждаюсь, и он вернется на базу. Так делают всегда, если хотят задержаться. И куда вы хотите отсюда направиться? Безопаснее всего было бы покинуть вашу страну, но я к ней привык. Почти полсотни лет я отдыхал только здесь. Мне ваша страна нравится. Хотя за последнее время она несколько уменьшилась в размерах, да и поведение людей изменилось в худшую сторону. Я не думаю, что вы перекрыли системой слежения всю территорию. Не поделитесь? Каких мест еще, кроме этого города, нам стоит избегать? Сочи. Портовые города. Круизы. Конечно. Какой порядок действий предлагаете? Давайте так. Сначала я вам все расскажу, а после этого вы эвакуируете свои записи, чтобы не было опасения, что наши службы попытаются их захватить. Потом вы нас отпускаете и даете время уйти, а потом уже уходите сами. Сакты как-то связаны с персоналом отелей? Зачем? Почти как человек пожал плечами савр. Имеете в виду дыру в стене? Мы с персоналом напрямую не работаем. Поэтому просто заделайте здесь все по-тихому, чтобы не было лишних разговоров. Мы как-то ограничены временем в разговоре с вами. В системе безопасности есть определенные способы контроля, но их почти все отключают, а персонал уже привык и смотрит на такое сквозь пальцы. Но я не хотел бы сам сильно задерживаться. Мне вам еще диктовать пояснения часа два, а потом еще ждать, пока уедут ваши люди. Потом сразу же уйдем и мы. И мой вам совет – заканчивайте заниматься ловлей моих соотечественников. Поверьте, ничем хорошим для вас это не закончится. Система безопасности очень продумана и надежна. И далеко не все относятся к ней безответственно. Если бы я по своим причинам почти все не отключил, вы бы меня никогда не взяли. Я бы даже оружие не стал применять. Подошел бы к вам, опознал мага. И забрал с собой. Ладно, не будем терять времени. Говорил Савар с небольшими паузами, почти два с половиной часа. Ничего из того, что они записали, Ольга не поняла, но сознавала, что САКТ не водит ее за нос, надиктовывая наукообразную чушь, а говорит то, что требовали. Наконец он закончил. А здесь все, что вы от меня хотели, сказал он Ольге. Как я и обещал, немного добавил от себя. Будет интересно посмотреть, что у вас из этого получится. Лишь бы не устроили крупную заварушку, пока мы здесь. Не хотелось бы покидать вашу планету раньше времени. Мы бы могли укрыться на одной из планет, где у нас некогда были колонии. Там еще сохранились брошенные города. Но это бы было слишком уныло. Отдавайте запись своим людям». «Марат», – позвала Ольга старшего группы, – «возьми диктофон и помести в контейнер. Забираешь группу и отправляетесь на эвакуацию. Перед отправкой проверите наличие записи, и пусть Вера отделится от группы и добирается самостоятельно, а перед этим отчитается мне о ваших делах. Только так, чтобы во время ее звонка вы с ней были бы в разных концах города». «Задание понял?» «Так точно», – ответил парень, – с любопытством глядя на закутанного в простыню сакта. «Можно отправляться?» «Давайте!» «И постарайтесь все сделать как можно быстрее!» «Все-таки вы мне не доверяете, несмотря на то, что я вам ни разу не солгал!» «Слишком великие ставки, Савр!» – ответила Ольга. «У любого доверия должны быть границы, и я не исключаю того, что ваше бегство прошло не так уж гладко!» и что вас могут отслеживать и выйти на моих ребят. Вы просто не в курсе, устало возразил Сакт. Если бы она знали, никто бы не стал играть в слежку, взяли бы сразу. Нам долго ждать? Наверное, сейчас. может быть, чуть больше. Мою подругу никто не видел? Если вы имеете в виду обнаженный, то никто, кроме меня. Я ее прикрыла. Спасибо. Я могу одеться. Потерпите немного. Я не настолько вам доверяю, чтобы допустить к одежде, где у вас много чего может быть. Когда мне позвонят, я сниму паралич с вашей подруги, и мы уйдем. Тогда приводите себя в порядок и исчезайте. Только не тяните. Нашим службам еще нужно будет приводить в порядок номер. Ну и чего мы добыли? Вы уже можете сказать, спросила Ольга Сергеева. Что говорят физики? Пока разобрались только с генератором электрической энергии. Сейчас пытаются сделать опытный образец и сокрушаются, почему до такого не додумались сами. По их словам, там все предельно просто. Ну да, когда разжуют и в рот положат. Хотя я, если честно, из его объяснений ничего не поняла. А муж? Он же у вас инженер и стоял рядом. Савр слишком быстро диктовал, со слов понять не получилось. А по остальному, Конструкцию излучателя они примерно представляют, но вот принцип работы пока не очень. Слишком много новых понятий, нужно время, чтобы это все осело в их головах. А по проколу пространства то же самое, но еще хуже. Есть уверенность, что по вашим записям со всеми вопросами можно будет разобраться. Только нужно время. Будете заниматься другими? Нет, сактов пока трогать не будем. Если верить вашему савру, риск для вас слишком велик, а вероятность удачной охоты наоборот мала. Поэтому для вас теперь остаются два дела – клиника и школа. Много детей подобрали? Пока 15 человек, но городок еще на треть не заселен, так что думаю, что два десятка будет. А больше пока и не надо. Новый дом понравился? Просто прелесть, спасибо. А когда подрастут деревья, будет вообще замечательно. И вертолетом летать очень удобно. Комфортабельная машина и шум намного меньше, чем у того вертолета, на котором летали раньше. 20 минут и я уже в клинике. Как идут дела у мужа. Я уже его давненько не видел. А он сам что-то не хвастается. Он очень много занимается. И уже очень многое умеет. Вообще-то, я думаю, попросить его помогать мне в обучении ребят. Там ведь мало просто читать лекции, а все больше индивидуальная работа. Мне одной не управиться. И с лечением у него начало получаться. Хотя больше двух больных в день он не вытянет из-за недостатка сил. Вот и лето подошло к концу. А мы с тобой так опять никуда и не выбрались отдохнуть. Ольга обняла мужа и прижалась головой к его груди. А через пять дней уже начнутся занятия, и придется разрываться между школой и клиникой. Настанет ли когда-нибудь время, когда мы с тобой будем жить как все? Когда-то, не так уж и давно, тебе такая жизнь казалась серой и скучной. Или я что-то путаю. Она мне сейчас такой кажется. Хотя иной раз посмотришь на других, и зависть берет. Они имеют гораздо меньше того, что есть у нас. У них более скучная и размеренная жизнь. Но они могут распоряжаться своим временем и собой так, как считают нужным. А я уже забыла, когда делала то, что хочу, а не то, что нужно. Всегда и за все приходится платить, изрек истину Игорь. Хотели яркую, красивую жизнь. Получите и распишитесь. И не нужно преувеличивать. У других куча своих проблем, и далеко не всегда они вольны в своем времени и поступках. Да все я прекрасно понимаю, не дура. Наверное, я просто устала от такой жизни, когда постоянно всем от тебя что-то нужно. А мои желания при этом учитываются постольку-поскольку. Я, может быть, тебе хочу родить ребенка. А кто мне сейчас это позволит? Все у нас с тобой еще будет. Сколько живут маги? Лет двести? С твоей силой меньше, если не вливать ее дополнительно, как это постоянно делаю я. С учетом этого, двести лет проживешь. Проживешь и больше, если и дальше будешь так же усердно грызть гранит магии. Игорь. Что? Вот скажи, у тебя есть мечта? Ну ты и спросила. «Даже не знаю, что ответить. Цель у меня точно есть. И эта цель – догнать и перегнать. Имеется в виду тебя в магии. А мечты?» «Мечту я придумаю после. А у тебя?» «А у меня есть. Помнишь, что говорил о нас Сакт? Мол, дал я вам подачку, теперь интересно будет посмотреть...» Передеретесь вы из-за этих косточек или все-таки их как-то поделите? И по поводу наших перспектив разобраться с его проникателем отозвался как-то пренебрежительно. А мне хочется думать, что все у нас получится. По-моему, он очень сильно недооценивает человечество вообще и нашу страну в частности, хоть и прожил здесь немало. Я хочу, чтобы мы вышли к звездам. Я хочу прилететь на стани, И прийти в круг племен. Деда к этому времени, наверное, уже не будет в живых. А то бы я ему многое сказала. Но у меня и для остальных найдутся слова. И я никогда больше им не позволю убивать девчонок. А с актом, хотят они этого или нет, все-таки придется потесниться. Думаю, мы заставим их с собой считаться. Вот тогда мы с тобой и нанесем визит вежливости твоей бывшей и ее мужу. Думаю, им будет полезно узнать, какую роль в этом сыграл их подарок. Как по-твоему, это мечта или цель?